Если он молчал, это означало, что, согласно 22-му параграфу бортовой инструкции, он разрешает пилоту действовать по его собственному разумению. Уважаемый трибунал, свидетель извращенно трактует смысл 22-го параграфа бортовой инструкции, поскольку в данном случае применим параграф 26-й, где речь идет об опасных ситуациях. Уважаемый трибунал,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 ситуации, в которой оказался корабль, несомненно, относится к числу тех, на которые распространяется двадцать шестой парадокс. Уважаемый трибунал, прокурор не может одновременно выступать в роли эксперта, который устанавливает фактическое положение вещей. Решаю свидетеля слова.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 и тут же попытался вытолкнуть зонт. То есть, ну, он включил сигнал максимума перегрузок и сразу же вслед за тем дал сигнал полный назад, а потом полный вперед. Зонт весит 3 тонны. На полном ускорении он должен весить раз в 20 больше. Он должен был вылететь из катапульты, как пуля, отойдя примерно до 30, На 10 тысяч миль Кальдор поочередно дал два таких удара тягой, но без всякого результата. Он добился только того, что боковой момент еще более увеличился. Видимо, в результате внезапных ускорений зонт, который еще крепче заклинился в катапульте, изменил положение. И теперь вся его газовая струя пила в поднятую крышку наружного люка, отражалась от нее поверхность ю ходила в пространстве. Удары тяги были неприятны для команды и довольно опасны для корабля. Здесь было ясно, что если зонт вообще выйдет, то прихватит с собой кусок наружной обшивки. Выходило на то, что нам придётся либо посылать людей в скафандрах с инструментами на обшивку, либо возвращаться, таща за собой этот чёртов прошу прощения, этот заклинившийся зонт.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 И Кальдер пытался выяснить её количественные параметры. После нескольких попыток ему всё же удалось подобрать тягу, которая уравновешивала бы боковой момент, и тогда он повернул обратно. Вы поняли в этот момент, каковы истинные намерения Кальдера? Да. Точнее говоря, я предполагал, что он всё же захочет вывести на орбиту оставшийся на борту третий зонд. Мы снова спустились над плоскостью экрептики со стороны Солнца, причем Кальдор работал прямо-таки блестяще. Если бы я не видел сам, то никогда бы не предположил, что можно с такой свободой управлять кораблем, в который как бы встроен непредусмотренной конструкцией боковой двигатель. Кальдор велел меня вычислить поправки курса и всю траекторию вместе с исправляющими импульсами для нашего третьего зонда.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 Но он мне ничего не ответил. Возможно, он обратился ко мне только для того, чтобы таким путём информировать командира о своём намерении. Вы как полагаете? Но ведь Кальдер мог обратиться непосредственно к командиру. Можно, он не хотел этого делать. А может, он как раз и был заинтересован в том, чтобы никто не подумал, будто он не знает, как следует действовать.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 Но это было возможно, а вместе с тем безопасно. И действительно, на малой скорости Кальдер приказал мне повторно рассчитать курс для спутника на водимого импульсами с расстояния порядка 1000-1200 км. Желая ему помочь, я начал рассчитывать этот курс. Оказывалось, что величина получается примерно такого же порядка, как в стяг ширина селе косине.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 И мы ещё можно было делать вид, что он считает риск слишком большим и неоправданным. Но Калдер уже продемонстрировал, что корабль управляем, несмотря на изменившуюся динамическую характеристику тяги. А кроме того, хоть он этого и не сказал, из последующих его манёвров ясно было, что он всё же попробует вывести зонд на орбиту. Мысли нас движения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 Точим это моментально поняли все. Вы утверждаете, что все члены команды осознали серьёзность положения. Да. Заде меня кто-то сидевший у бок-борта в момент ускорения произнёс: "Жизнь была прекрасна". Кто это сказал? Этого я не знаю. Может, инженер, а может, электронщик. Я не обратил внимания. Всё это происходило в какие-то доли секунды. Кайд захлопчил сигнал максимума и дал сильную тягу, держа курс на пересечение с кольцом. Ясно было, что он хочет провести Голиаф через самый центр щели косине и по дороге потерять третий зонт, используя приём испуганной птицы. Что это за приём? Так его иногда называют. Корабль теряет зонт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 Калдер, правда, дал предостережение о максимуме тяги, но всего за миг до начала манёвра, когда вспыхнул красный сигнал, командир ему крикнул, а он с тот же миг пошёл на полную мощность. Под таким прессом слышит 14Д уже невозможно произнести ни звука. Похоже, что Калдер сознательно хотел зажать ему рот.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 Вы также воспритеаствовать командиру корабля в отдаче приказов. Ничего подобного я не говорил. Лишаюсь свидетеля слова. Трибунал принимает протест об обвинении. Вычеркните из протокола слова свидетеля, начинающиеся фразы, похоже, что Кальдерста значительно хотел зажать ему рот. Видетель. Вот тебе, бедный, воздержаться от комментариев и точно повторить то, что в действительности сказал командир. Ну, как я уже говорил, командир собственно не успел полностью сформулировать свой приказ, но смысл его был очевиден. Он запретил казаргу входить в щель котине. Обвинение протестует. Для фактической стороны дела имеет значение не то, что хотел сказать обвиняемый Пиркс,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 что следует законченную фразу. Если бы в этом зале возник пожар, и я бы крикнул горит, это не была бы законченная фраза, поскольку в ней не сказано, что горит и где горит, но это было бы вполне понятным при достележении. Обвинение протестует. Прошу трибунал призвать свидетеля к порядку. Трибунал делает свидетелю замечание. Вот даже свидетельен не входит забавлять трибунал причудами и анекдотами. Прошу ограничиться фактической информацией о том, что происходило на борту. Точно. На борту происходило то, что командир взлосом запретил пилоту вводить корабль в щель. Обвинение протестует. Показания свидетеля тенденциозно искажают факты. Трибунал стремится быть несходным. Свидетель, вы должны понять, что целью судебного разбирательства является установление реальных фактов. Можете ли вы процитировать отрывок фразы, которую произнёс командир? Моя машинаis уже под большим ускорением. У меня наступил блокаут. Я ничего не видел, но слышал голос командира. Слова не были различимы, однако я понял, о чём шла речь. Тем более это предупреждение должен был слышать пилот, ведь он находился ещё ближе к командиру, чем я. Защита просит повторно заслушать регистрирующие ленты из рулевой рубки, ту часть, которая относится к воздуслу командира. Трибунал принимает просьбу защиты. Ленты уже были прослушаны, и было установлено, что степень искажения голоса даёт возможность идентифицировать личность говорившего, но не позволяет установить содержание возгласа. По этому спорному вопросу трибунал примет особое решение. Прошу свидетелей рассказать, что произошло после возгласа командиром. Когда ко мне вернулось зрение, мы шли на перерез кольцу. Датчики ускорения показали 2G, скорость была гиперболической. Командир закричал «Кальдор!» Ты не выполнил приказа. Я запретил тебе входить в Кассини. А Кальбер тотчас ответил. Я этого не слыхал, командир. Однако же командир не приказал ему немедленно затормозить или повернуть. Это было невозможно. Мы шли на гиперболической порядке 80 км в секунду. Не могло быть и речи о том, чтобы погасить такой разгон, не переходя гравитационного барьера.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 Точнее, все люди на борту погибли бы. Технически корабль может развивать ускорение такого порядка. Да, может. Но только если сорвать предохранители. «Голиаф» располагает атомным двигателем, который в максимуме рассчитан на тягу порядка 10 тысяч тонн. Прошу продолжать показания. «Ты хочешь уничтожить корабль?» "Просто я командир вполне спокойным тоном. Мы пройдём сквозь кассинии, я заторможу на той стороне", ответил Калдер так же спокойно. Не успел ещё окончиться этот разговор, как мы вошли в боковое вращение. Видимо, в результате внезапного скачка ускорения, с которого Калдер начал прохождение щели, положение зондов катапульты изменилось каким-то образом. И хотя боковой момент уменьшился, но поток газов шёл теперь по касательной корпусу. Так что весь корабль вертелся как волчок по продольной оси. Сначала вращение было довольно медленное, но с каждой секундой ускорялось. Это было началом катастроф. Кальдер невольно вызвал её тем, что очень резко увеличил ускорение. Объясните трибуналу